Глава восемнадцатая Отец и дочь В доме мистера Домби глубокая тишина. Слуги на цыпочках ходят взад и вперед без малейшего шума. Беседа их производится почти шепотом, и они уже несколько часов заседают за трапезой, изобильно насыщаясь яствами и питиями миссис виким устремив заплаканные очи к небесам рассказывала с глубокими воздыханиями печальные анекдоты она повествует как еще проживая у миссис пипчен она всегда предсказывала эту беду неминучую, что однако не мешало ей поминутно вкушать столовое пиво впрочем миссис виким грустит и тоскует но приятно занимает компанию кухарка обретается в таком же расположении духа она собирается поджарить что-то к ужину на сковороде и находится под сильным влиянием горестных чувств и горьких луковиц. Таулисон начинает думать, что над домом тяготеет судьба, и желает знать, есть ли и был ли хоть один угольный дом, где бы обходилось без таких бед. Всем нам думается, что уже это случилось давно, хотя еще ребенок лежит спокойный и прекрасный на своей маленькой постели. После сумерек приходят посетители, бывшие тут прежде. Тихо и торжественно выступают они в своих башмаках, окутанных фланелью. За ними несут одр вечного покоя. Страшный одр для младенца, убаюканного сном непробудным. Во все это время никто не видит осиротелого отца, даже его камердинер. Он садится в отдаленном углу, если кто входит в его темную комнату, и ходит мерными шагами взад и вперед, как скоро остается один. Но поутру поговаривают, будто слышали, как он в глубокую полночь поднялся наверх и оставался там, в комнате сына, вплоть до солнечного восхода. В конторских заведениях в Сити шлифованные стекла окон плотно затворены ставнями. И между тем, как дневной свет, пробивающийся через щели, наполовину затмевает лампы, зажженные на конторках, самый день в половину затмевается этими же лампами. и мрак преобладает. Обычная деятельность приостановилась. Писари теряют охоту к работе, назначают дружелюбные свидания в трактирах, кушают котлеты и гуляют по берегу Темза. Перч рассыльный, медленно и вяло исполняет поручения, заходит с приятелями в знакомые харчевни и поговаривает с неким одушевлением о суете мира сего. По вечерам он раньше обыкновенного возвращается домой и угощает миссис Перч телячьими котлетами и шотландским пивом. Мистер Каркер, главный приказчик, не угощает никого. И его никто не угощает. Он сидит одиноко в своей комнате и целый день скалит зубы. Вот коллекция розовых детей выглядывает из окон напротив дома мистера Домби. Они любуются на черных коней с перьями на головах которые стоят у ворот Домби. Тронулись кони и повезли черную карету. А за каретой двинулся длинный ряд джентльменов с шарфами и высокими жезлами. За ними огромная толпа народу. И вот из-за гурьбы слуг и рыдающих женщин в траурных платьях выступает, наконец, сам мистер Домби по направлению к другой карете, которая его ожидает. «Печаль и тоска не сокрушили его сердце», — думают наблюдатели. «Походка его тверда, осанка величественна, как и прежде. Он не закрывает лица платком и гордо смотрит вперед». Немного побледнел он, но суровое лицо его сохраняет неизменно одинаковое выражение. Он садится в карету, и за ним следуют три других джентльмена. Тихо потянулась вдоль улицы похоронная процессия. Наконец... Медленный поезд двигается в церковную ограду при тоскливом гудении колоколов. Здесь, в этой самой церкви, бедный мальчик получил все, что собирается оставить на земле. Имя. Здесь же, возле истлевших останков матери, положат все, что умерло в нем. И благо им. «Прах их лежит там, где Флоренса в своих одиноких...» о да. Одиноких прогулках будет навещать их могилы. Панихида кончилась, и пастор удалился. Мистер Домби озирается вокруг и спрашивает тихим голосом, «Здесь ли человек, которому приказано дожидаться распоряжений относительно памятника?» Кто-то выступает вперед и отвечает, «Здесь». Мистер Домби объясняет, где стоять памятнику и показывает, поводя рукою по стене, фигуру и величину монумента. Потом, взяв карандаш, пишет надпись и, отдавая ее, говорит. Желаю, чтобы это исполнено было немедленно. Слушаю, сэр. Поспеет скоро. Надеюсь. Тут, как видите, обозначены только имя или та. Человек кланяется, смотрит на бумагу, и какое-то недоразумение возникает в его голове. Но мистер Домби, не замечая его колебания, отворачивается и поспешно идет к папертию. «Прошу извинить, сэр», — сказал тот же человек, слегка дотрагиваясь сзади до его шинели. «Но так как вы желаете, чтобы это было сделано немедленно, а я могу тот час же приняться за работу...» но ну? «То не угодно ли вам прочитать, что вы изволили написать? Здесь, кажется, ошибка». «Где?» воятель подает ему бумагу?» и указывает циркулем на слова «любимое» и «единственное дитя». «Кажется, сэр, тут должно бы стоять сын?» «Вы правы, так точно. Поправьте». Отец ускоряет шаги и садится в карету. Когда три его спутника заняли свои места, его лицо покрылось воротником шинели, и никто уже не видал его в тот день. Он первый выходит из кареты и поспешно удаляется в свою комнату. Прочие его товарищи, мистер Чик и два врача, идут наверх в гостиную, где их принимают мисс токс и миссис Чик. Но что теперь делается во втором этаже в запертой комнате? Какие мысли волнуются в голове сироты отца? Какие чувства или страдания сокрушают его сердце? Никто не знает. Внизу, под лестницей в огромной кухне, поговаривают, что теперь как будто воскресенье. И однако ж странно. По улицам народ кишит в будничном платье, и будничная деятельность в самом разгаре. Не грешно ли это? Не преступно ли? Шторы на окнах вздернуты, ставни открыты, и кухонная компания с комфортом заседает за бутылками, которые откупориваются с некоторым эффектом, как на перу. Все пребывают в благочестивом расположении духа и чувствуют наклонность к назиданию. Мистер Таулисон восклицает с глубоким вздохом. «Горе нам грешным, ащи не исправимся!» На что кухарка с глубоким вздохом ответствует. «Бог ведает, исправимся ли! Великие щедроты твои, Господи, и долготерпению твоему несть предела!» Вечером миссис Чик и мисс Токс принимаются за шитье. Вечером также мистер Таулисон выходит за ворота погулять вместе с горничную, которая еще не обновляла своей траурной шляпки. Они бродят очень нежно по глухим переулкам, И Таулисон изъявляет непреложное намерение остепениться и торговать огурцами на Оксфордском рынке. Уже давно в обители мистера Домби не наслаждались таким глубоким и безмятежным сном. Утреннее солнце восстанавливает обычную деятельность и еще раз приводит в прежний порядок. Розовые дети из противоположного дома выбегают на улицу и катают обручи. В церкви великолепная свадьба. Каменщик насвистывает веселую песню, выдалбливая на мраморной доске «Па-вел». И неужели в этом мире, столь деятельном, столь суетливом, потеря слабого создания может в чьем-нибудь сердце произвести пустоту, столько широкую и глубокую, что только широта и глубина беспредельной вечности может ее наполнить? Флоренцо в своей душевной скорби могла бы отвечать. Братец. О, милый, нежно любимый и любящий братец. Единственный друг и товарищ моего отверженного детства. Какая мысль, как не мысль о вечности, прольет теперь на мою горестную жизнь тот благотворный свет, который уже мерцает на твоей ранней могиле? «Милое дитя», — сказала миссис Чик, считавшая своей непременной обязанностью давать наставление, соответствующее случаю. «Когда ты доживешь до моих лет?» — То есть, когда наступит полный расцвет вашей жизни? — заметила мисс токс Тогда ты узнаешь! — продолжала миссис Чик, ласково пожимая руку приятельницы в благодарность за дружеское пояснение. — Узнаешь, моя милая, что всякая печаль бесполезна и что мы обязаны покоряться воле Божьей. Погоревала, поплакала, да и довольно Пора перестать. — Постараюсь, тетенька, — отвечала Флоренса, рыдая. «Очень рада от тебя слышать это», — сказала миссис Чик. «Милая наша мисс токс а никто, конечно, не станет сомневаться в ее уме, здравомыслии и проницательности». «Ах, милая Луиза, вы скоро сделаете меня гордою», — сказала мисс токс «Несравненная наша мисс токс объяснит тебе и подтвердит собственным опытом, что мы призваны всей мир делать усилия. В этом наше назначение, и природа всегда требует от нас усилий». Если бы какое-нибудь ми... Ах, милая Лукреция, я забыла это слово. мими -ми... Мистицизме, подсказала мисс Стокс. Фей, как это можно? Что за мистицизм? Вот так на языке и вертится, а не вспомню. Ми... Миротворец? Ах, Лукреция, что это у вас за мысли? К чему нам миротворец? Мы, кажется, ни с кем не ссорились. Ми... ми, ми... Мизантроп, на вспомнила. Если бы какой-нибудь мизантроп предложил в моем присутствии вопрос «Для чего мы родимся?», я бы, не задумавшись, отвечала «Для того, чтобы делать усилия». «Правда», — сказала мисс токс пораженная оригинальностью мысли. «Совершенная правда». «К несчастью», — продолжала миссис Чик. «Пример у нас перед глазами». «Мы имеем причины думать, дитя мое, что все эти ужасные несчастья не обрушились бы на нашу фамилию» если бы вовремя было сделано потребное усилие. «Никто в свете не разуверит меня!» — продолжала добрая тетушка с решительным видом. «Что если бы бедная Фанни сделала усилие, которого от нее требовали, наш малютка получил бы от природы крепкое телосложение». На минуту миссис Чик углубилась в созерцание прошедшего, настоящего и будущего. Возвела очи свои к небу, испустила тяжелый вздох и продолжала. Поэтому флоренца, тебе следует теперь вооружиться всею твердостью духа. Докажи нам милая, что ты способна к некоторому усилию. Эгоистическая печаль с твоей стороны могла бы еще больше расстроить твоего бедного папашу. Милая тетенька воскликнула флоренца с живостью становясь перед нее на колени, чтобы смотреть ей прямо в лицо. Говорите мне о папеньке, сделайте милость говорите больше и больше, не в отчаянии ли он? Это восклицание чрезвычайно растрогала мисс Стокс. Быть может, показалось ей, что сердце отверженного дитяти прониклось трогательным участием к страдающему отцу. Или она увидела пламенное желание обвиться около сердца, переполненного нежностью к ее умершему брату. Или просто ее поразил отчаянный вопль заброшенного сиротливого детища, для которого теперь весь мир превращался в мрачную и безлюдную пустыню. Как бы то ни было... Только мисс Токс, при взгляде на девушку, стоящую на коленях, пришла в трогательное умиление. Забывая величие миссис Чик, она погладила Флоренсу по головке и, отвратившись назад, испустила обильный поток горчайших слез, не дожидаясь на этот раз предварительных наставлений от своей премудрой руководительницы. Что всего удивительнее, даже миссис Чик, дама с твердым и возвышенным характером, потеряла при этом присутствие духа и прибыла безмолвную, взирая на прекрасное юное лицо, исполненное невыразимой нежности и сострадания. Вскоре, однако же, она совершенно оправилась, и возвышая голос, а известно, что возвысить голос и возвратить присутствие духа — одно и то же, продолжала свою речь с важным достоинством. «Флоренцо, милое дитя мое, твой бедный папаша по временам бывает очень странен, И спрашивать меня о нем почти все равно, что спрашивать о таком предмете, которого я право не понимаю. Кажется, никто больше меня не имеет над ним власти, и при всем том в последнее время он очень мало говорил со мною. Я видела его раза два или три, да и то мельком. Все равно, что вовсе не видела, потому что его кабинет постоянно закрыт. Я сказала твоему папе, «Павел...» Я именно так выразилась. «Павел, почему бы тебе, мой друг, не принять чего-нибудь возбудительного?» А твой папа отвечает, «Луиза, пожалуйста, оставь меня. Мне ничего не нужно. Мне очень хорошо и одному». «Если бы завтра Лукреция допросили меня перед судом, я бы поклялась, что он произнес именно эти слова». Мисс токс выразила свое удивление следующим изречением. «Вы, милая Луиза, всегда поступаете методически. Короче сказать, моя милая, между мной и твоим папашей до нынешнего дня ничего не произошло. Так-таки решительно ничего» когда я напомнила ему, что сэр Барнет и леди Скеттельс прислали к нам очень приятное письмо. Ах, боже мой, как леди Скеттельс любила нашего ангельчика. Куда девался мой платок? Мисс Токс вынула из ридикюля и подала карманный платок. Чрезвычайно приятное письмо. Они принимают в нас самое искреннее участие и просят тебя, Флоренса, к себе. Для тебя нужно теперь развлечение, моя милая. Когда я сказала твоему папаше, что я и мисс Токс собираемся домой, Он только махнул рукой, а потом на мой вопрос, не будет ли с его стороны препятствий к твоему выезду. Он отвечал, нет, Луиза, делай что хочешь. Флоренцо подняла на нее заплаканные глаза. Впрочем, ты можешь, если угодно, и не ехать к Скеттельзам. Оставайся, пожалуй, дома или поезжай со мной. Я хотела бы, тетенька, остаться дома. Как тебе угодно. Я, впрочем, заранее знала, что ты сделаешь странный выбор. Ты всегда была очень странна. Даже дико, смею сказать. Всякая другая на твоем месте после того, что случилось. Милая Лукреция, я опять затеряла платок. Поставила бы за особенную честь воспользоваться таким приятным приглашением. Я бы не хотела думать, — отвечала флоренса что мне надо бы начуждаться нашего дома. Не хотела бы, милая тетенька, воображать, что его... его верхние комнаты должны теперь оставаться пустыми и печальными. Позвольте мне никуда не выезжать. О, братец, милый братец!» Это было естественное, непобедимое волнение, и оно пробивалось даже между пальцами, которыми бедная сиротка закрывала свое лицо. «Что ж такое, дитя мое?» — сказала миссис Чик после короткой паузы. «Я ни в каком случае не намерена тебе делать неприятностей. Ты сама это знаешь. Хочешь остаться дома и оставайся с Богом?» Можешь делать, что тебе угодно. Никто не принуждает тебя, Флоренцо. Да никто и не захочет принуждать. Кому какое дело?» флоренса печально кивнула головой. «Я принялась было советовать твоему бедному папа», продолжала миссис Чик, «развлечь себя прогулкой и переменой местности. А он отвечал, что в непродолжительном времени намерен сделать загородное путешествие. Надеюсь, он скоро отправится. И чем скорее, тем лучше». «Быть может, вечер или два он займется еще бумагами и другими делами соединенными». «Ах, боже мой, куда это все девается мой платок? Лукреция, подайте, пожалуйста, свой». «Отец твой, дитя моё, Домби. Краса и честь фамилии. За него бояться нечего. Он сделает усилие». Заключила миссис Чик, осушая с большим старанием заплаканные глаза противоположными углами платка своей приятельницы. «А мне, тетенька?» — робко спросила Флоренцо. Ничего нельзя для него. «Какая ты странная душа моя!» Поспешно перебила миссис Чик. «Что это ты забрала себе в голову? Если твой папа мне, слышишь ли, мне сказал, Луиза, оставь меня одного, мне ничего не нужно, что после этого думаешь ты сказал бы он тебе? Ты не должна ему показываться на глаза, дитя мое, и не мечтай об этом». «Тетенька», — сказала Флоренцо, — «позвольте проститься с вами». Я пойду спать». Миссис Чик одобрила это намерение и поцеловала племянницу. Но мисс токс под маловажным предлогом поискать наверху затерянный платок, отправилась вслед за флоренцией и старалась ее утешить к великому неудовольствию Сусанны Ниппер, для которой мисс токс была хуже всякого крокодила. Впрочем, на этот раз ее участие, кажется, было искреннее. Каких выгод могла она ожидать от сострадания к отверженному ребенку? И неужели, кроме Сусанны Ниппер, некому было облегчить тоску растерзанного сердца? Кроме выжиги, никто не простирал к ней объятий. Никто не обращал к ней своего лица. Никто не говорил ей утешительного слова. Никто. Никто. Никто. Флоренса была одна в пустынном мире. И ни одно сердце не разделяло ее страданий. Без брата и без матери Круглая сирота была теперь в полном смысле брошена на произвол судьбы. И только одна Сусанна сочувствовала ее горю. О, как она нуждалась в этом сочувствии! Когда гости разъехались по домам, и в мрачном жилище мистера Домби восстановился привычный порядок, слуги принялись за свои дела, а мистер Домби безвыходно заперся в кабинете, Флоренса в первые дни плакала от утра до ночи, бродила вверху и внизу, а иногда в припадке отчаянной тоски убегала в свою комнату, ломала руки, бросалась на постель и не знала никакого утешения. Каждый предмет пробуждал в ней горестные воспоминания, и несчастная терпела невыносимую пытку в этой ее плача и скорби. Но чистая любовь не может гореть разрушительным пожаром в невинном сердце. Только такое пламя, которое в своем глубочайшем составе отзывается смрадным запахом земли, пожирает болезненную грудь. Между тем, как священный огонь неба, огонь бескорыстной любви и самоотвержения, не производит разрушительного действия на человеческое сердце. Вскоре душевный мир и безмятежное спокойствие озарили кроткое лицо этого ангела. И Флоренцо, хотя все еще плакала, но самая грусть уже сделалась для нее источником наслаждения. Прошло немного времени, и взор ее, светлый и спокойный, обращался опять к золотым волнам, струившимся на стене на прежнем месте и в прежние часы ясного вечера. Прошло немного времени, и опять сидела она одна в роковой комнате, кроткая и страждущая как будто бледный страдалец все еще томился на своей маленькой постели. И как скоро лютая скорбь врывалась в ее сердце, она становилась на колени, и уста ее пламенели молитвой, и дух ее возносился высоко над треволнениями вседневной жизни. Прошло немного времени, и нежный голосок ее снова раздавался по сумеркам в этом мрачном, унылом и пустом жилище. И снова напевала она арию, к которой так часто прислушивался ее брат, опустив головку на ее колени. И когда потухали последние лучи солнца, в ее комнате дрожали и переливались музыкальные звуки. И казалось, будто брат опять упрашивает ее петь, как в тот первый и последний праздник своей жизни, в ту роковую ночь, когда иссяк источник его жизни. И часто эти печальные воспоминания трепетали на клавишах инструмента, и дрожащий голос ее замирал, наконец, в потоке горьких слез. Прошло немного времени, и у ней достало духу с некоторой любовью приняться за работу, по которой некогда скользили ее пальцы на морском берегу подле маленькой колясочки, откуда единственный друг ее души безмолвно и по целым часам любовался на безбрежное море. И долго сидела она у окна в заброшенной пустынной комнате подле портрета своей матери. И далеко уносились ее мысли. Но зачем темные глаза ее так часто обращались от работы к той стране, где жили розовые дети? Маленькая группа не могла иметь прямого отношения к предмету ее размышлений. Все это были девочки. Четыре маленькие сестрицы. Но и у них, как и у нее, не было матери. И у них как у нее, был отец. Немудрено было узнать, когда отец уходил и когда снова ожидали его домой. Перед этим временем старшая девочка, совсем одетая, ходила взад и вперед по гостиной или выбегала на балкон. И как скоро отец появлялся в туманной дали, тревожное лицо ее озарялось радостным чувством, между тем, как другие девочки, стоявшие для той же цели на высоких окнах, Хлопали руками, барабанили по стеклам и громко кричали ему навстречу. Потом старшая сестра выбегала в коридор, и Флоренцо видела, как она тащила отца за руку, и как отец сажал ее на колени, целовал, гладил по головке, между тем, как дочь крепко обвивалась руками вокруг его шеи. Всегда они были веселы. Но случалось, отец устремлял на нее задумчивый взор, как будто видел на нежном лице дочери отражение ее покойной матери. Иногда Флоренцо не выдерживал этой сцены и, заливаясь горькими слезами, отходила от окна, как будто боялась расстроить своим присутствием чужую радость. Но едва проходил этот первый порыв невольной грусти. Она опять приближалась к окну, и работа ее сама собою вываливалась из рук. Это был дом, стоявший несколько лет пустым, и нанятые новыми жильцами, которые тут поселились, когда Флоренцо проживала в Брайтоне. Его отделали, выкрасили, обставили цветами, птичьими клетками, и здание помолодело, похорошело, оживилось. Но Флоренцо не обращала внимания на дом. Дети и отец были для нее все. Когда отец оканчивал обед, дети разбегались со своей гувернанткой по обширной зале, и веселые голоса их, сопровождаемые беззаботным смехом, проносились через улицу в печальную атмосферу пустынной комнаты, где сидела за своей работой бесприютная сирота. Потом они взбирались с отцом наверх, возились около него на софе, карабкались на его колени, и он, окруженный цветущими личиками как прекрасным букетом, рассказывал им забавные истории. Иной раз вся эта группа выбегала на балкон, и тогда Флоренцо поспешно скрывалась в углублении комнаты чтобы не испугать малюток своим траурным платьем. Старшая дочь, оставаясь с отцом, когда другие убегали, разливала для него чай. Счастливая маленькая хозяйка. Разговаривала с ним у окна или за столом до тех пор, пока подавали свечи. Он обращался с ней как с другом. Она с большой важностью, как взрослая женщина, сидела за шитьем или за маленькой книгой. А она была гораздо моложе Флоренце. Как скоро подавали огонь, Флоренцо уже не боялась наблюдать всю эту группу из своей темной комнаты. «Прощай, папа, прощай! Спокойной ночи, папа!» флоренса горько начинала рыдать и уже не смотрела более. Однако жена опять оглядывалась на счастливый дом, когда сама отправлялась в постель, напивая одну из тех арий которые бывало убаюкивали ее друга. Но что она всегда думала об этом доме или наблюдала его? Это была тайна, никогда и ни по какому случаю не выходившая из ее сердца. И неужели в этом юном сердце, столь достойном любви, оживлявшей страдальческую душу ее друга, хранилась еще тайна? Да, хранилась. Только Богу одному известна была эта другая тайна. Как скоро обыденный шум смолкал, Флоренцо тихонько выходила из своей спальни, украдкой спускалась с лестничных ступеней и приближалась к дверям отцовского кабинета. Здесь, на холодном каменном полу, каждую ночь стояла она по целым часам, едва дыша, не смея пошевелить губ. Любви. И только одной любви жаждало ее сердце. Склонив головку к замочной скважине, она старалась прислушаться к дыханию этого человека, которого называли ее отцом. С каким самоотвержением... С какой беспредельной преданностью она бросилась бы к ногам этого бездушного эгоиста, если бы она смела, если бы он позволил ей выразить свои чувства, если бы принял от нее слово утешения, от нее, бесприютной сироты, чуждой и лишней в этом мире? Не знал. И не справлялся мистер Домби, как живет и что делает его дочь. В целом доме никто не подозревал тайных страданий, отверженного детяти. Кабинетная дверь всегда была заперта, и мистер Домби сидел неподвижно, как узник, прикованный к своему столу. Два или три раза выходил он со двора, и в доме поговаривали, что он намерен отправиться за город, но пока он один жил в этих комнатах, не видал дочери и не спрашивал о ней. Быть может, даже он забыл, что она живет под одной с ним кровлей. Однажды, неделю спустя после похорон, Флоренса сидела за своей работой. Как вдруг вбежала к ней Сусанна и, задыхаясь от громкого хохота, проговорила. «Гость к вам пришел, мисс Флой! Гость!» «Гость ко мне, Сусанна?» С величайшим изумлением воскликнула Флоренса. «Да, к вам! Что ж за диковина! Я бы готова нагнать к вам целую стаю гостей, право авось бы повеселели!» Мое мнение, мисс Флой, чем скорее мы поедем к этим старым скеттельзам, тем лучше для нас обеих. То есть оно не то, чтобы я любила жить среди суматохи. Но ведь я же и не устрица, мисс Флой. Должна отдать справедливость, мисс Сниппер, говоря это, заботилась больше о своей молодой госпоже, чем о самой себе. Какой же гость, Сусанна. Выжига в одно и то же время разразилась истерическим смехом и горьким плачем, и едва могла проговорить... «Мистер Тутс!» Улыбка, появившаяся на лице Флоренци, исчезла мгновенно, и глаза ее наполнились слезами. Но все же это была улыбка, и мисс Снипер радовалась произведенному впечатлению. «Не дать, не взять, как я!» — промолвила Сусанна, качая головой и утирая передником заплаканные глаза. «Когда этот блаженный вошел в зал, я покатилась с со смеху, а потом чуть не задохлась». Сусанна опять и опять невольно повторила этот трагикомический маневр. Между тем невинный мистер Тутс, не подозревавший произведенного впечатления, взобрался на лестницу и, доложив о себе сам щиколками руки от дверной замок, поспешно вошел в комнату. — Здравствуйте, мисс Домби, здравствуйте! — сказал мистер Тутс. — Как ваше здоровье? Я здоров, слава богу, покорно благодарю. А как ваше здоровье? Мистер Тутс? предобрейшее создание под солнцем. Заранее, не без некоторого труда, сочинил эту рацею чтобы разом успокоить Флоренцу и себя самого. Но лишь только Роцея сорвалась с языка, он нашел, что поступил слишком опрометчиво и словно очутился в положении Мота, который вдруг прокутил свое богатство. Запас красноречия истощился прежде, чем он успел взять стул, а Флоренца еще ничего не сказала. Чтобы выпутаться из беды, мистер Тутс рассудил вторично произнести свою речь. «Здравствуйте, мисс Домби, здравствуйте! Как ваше здоровье, мисс Домби? Я здоров, слава богу, покорно благодарю. А как ваше здоровье?» Флоренса подала ему руку и сказала, что она здорова. «А я совершенно здоров», — сказал мистер Тутс, усаживаясь на стул. «Ей богу, мисс Домби совершенно здоров! То есть я вам скажу...» — продолжал мистер Тутс, подумав немного. — Я даже не помню, чтобы был когда здоровее. Покорно благодарю вас, мисс зомби Это очень любезно с вашей стороны, что вы навестили меня, — сказала Флоренцо, принимаясь за работу. — Мне приятно вас видеть. Мистер Тутс сделал веселую гримасу, но, находя, что радоваться нечему, испустил глубокий вздох, а, рассудив, что печалиться не следовало, сделал опять веселую гримасу. Но, недовольный ни одним из этих ответов, он с большим трудом начал переводить дух. «Вы были очень добры к моему брату», сказала Флоренцо, повинуясь единственному побуждению вывести из затруднения. «Он мне часто говорил о вас». «О, это ничего не значит», — подхватил мистер Тутс. «А тепло теперь, не правда ли?» «Прекрасная погода», — отвечала флоренса «Лучше и не надо», — сказал мистер Тутс. Решительно не запомню, чтобы я когда чувствовал себя лучше нынешнего. Покорно вас благодарю, мисс Домби. И после этой неожиданной новости мистер Тутс опустился в глубокий кладезь молчания. — Вы, кажется, уж оставили пансион доктора Блимбера? — спросила Флоренцо, пробуя вытащить его оттуда. — Как же, совсем оставил! — отвечал мистер Тутс и снова погрузился в тот же кладезь. На этот раз он попал на самое дно и барахтался минут десять. По истечении этого времени он вдруг сказал «Счастливо оставаться, мисс Домби! Прощайте!» «Как, вы уже уходите?» — спросила Флоренса, вставая со стула. «А, не знаю, право. Нет, еще не сейчас», — сказал мистер тутц усаживаясь опять на свое место, совершенно сверх всякого ожидания. «Я бы хотел, или, или то есть я бы желал, но да ведь это все равно, мисс Домби». «Конечно, все равно. Говорите со мной смелее, мистер тутц — сказала флоренса с короткой улыбкой. — Мне очень приятно слышать от вас о моем брате. — Я бы хотел... Начал опять мистер Тутс, и лицо его, обыкновенно безжизненное, вдруг осмыслилось выражением живейшей симпатии. — Бедный Домби! Вот уж не думал, не гадал, чтобы борджис и компания... Славные партнерами с Домби, только очень дороги. Мы с вашим братцем часто о них говорили. А как было знать, что придется им заказывать это платье? Мистер Туц был в трауре. «Бедный Домби! Что же вы скажете, мисс Домби?» Заключил Туц, с трудом удерживаясь от слез. «Что вам угодно?» — сказала Флоренцо. «Он сдружился под конец с одним приятелем, и мне пришло в голову, вам овось приятно было бы удержать его при себе, на память. Помните вы, мисс Домби, как он упрашивал доктора Блимбера о диагене?» «О, да, да!» Вскричала флоренца «Бедный Домби! Так вот поэтому я...» При взгляде на плачущую Флоренцу, мистер Тутс совсем растерялся и готов был снова погрузиться в кладезь молчания, но улыбка спасла его на краю пропасти. «Так вот же какие дела, мисс Домби! Я уж собирался украсть его за 10 шиллингов, и украл бы, непременно бы украл!» У меня уже был на примете такой вор, который за 10 шиллингов не побоится стянуть самого черта. Да только Блимберы, кажется, рады были от него отвязаться. Если вам угодно его иметь, он дожидается у ворот. Я привел его нарочно для вас. Он, правду сказать, вовсе не дамская собака, но ведь вы на это не посмотрите, мисс Домби, не так ли? Мистер Тутс и мисс Домби выглянули на улицу. Действительно. Диоген в эту минуту дожидался у ворот глазея на незнакомые предметы из окна извозчичьей кареты, куда заманили его не без некоторого усилия, под благовидным предлогом ловить мышей под соломой. Это был самый невзрачный пес из всей породы собачьего царства, и с первого разу рекомендовал себя очень дурно. Он выбивался из сил, чтобы вырваться из плена, лаял на окно, падал на солому, и опять, подымаясь на задние лапы, высовывал длинный язык, как будто бы он был в лазарете, и доктор осведомлялся о его здоровье. Но хотя Диоген был очень смешон, космат, шершав, с головой похожую на ядро, с комическим носом, с всклокоченную шерстью над глазами, с хриплым голосом и гадким хвостом, и хотя он был в некотором роде даже очень глуп, потому что лаял без всякой цели на какого-то фантастического неприятеля, однако ж при всем том невзрачный пес был для Флоренцы вследствие прощального воспоминания очень дорог так дорог, что она в избытке чувствительности схватила и поцеловала руку мистера Туца и поблагодарила его от всего сердца. Освобожденный после больших хлопот из своей томительной засады диаген, бойков сбежал на лестницу, юркнул в комнату и начал нырять под мебелью, обвиваясь длинной железной цепью вокруг ножек стульев и столов до той поры, пока не запутался совершенно и остался без движения. Тут он страшно выпучил глаза и залаял на мистера Тутса, вздумавшего с ним обращаться по-приятельски. И еще страшнее, захамкал на Таулисона, получив, вероятно, правильное убеждение, что это был тот самый неприятель, на которого он лаял за угла всю жизнь и которого теперь только увидел в первый раз. Флоренция чрезвычайно забавлялась всеми этими проделками, и храбрый пес заслужил ее полную благосклонность. Мистер Тутс был так обрадован успехом своего подарка, И так приятно было ему видеть, что Флоренцо ласкала Диогена и разглаживала ему спину своей маленькой ручкой. Диоген грациозно позволил эту фамильярность с первого раза. Что он чувствовал явное затруднение при мысли о прощании. И нет сомнения, он пробыл бы в гостеприимной комнате гораздо долее, если бы Диогену не пришла счастливая идея броситься с открытой пастью ему на шею и заставить его защищаться. Не совсем довольный такими нежностями коварного зверя, соболезненно о своих пантаонаах сооруженных неподражаемым искусством господ боджис и компании мистер тутц делая веселую гримасу ускользнул из комнаты но тут же воротился опять и снова был встречен свежими приветствиями диогеновой морды наконец он распростился как следует и благополучно отправился в обратный путь поди сюда диоген поди мой милый познакомься с твоей новой хозяйкой мы станем любить друг друга не правда ли диоген говорила Флоренцо, лаская его шершавую голову. И Диоген, суровый и косматый, как будто его волосатая шкура была пропитана слезами и собачье сердце растаяло от умиления, уставил свой нос на ее лицо. Диоген-философ не яснее разговаривал с Александром Македонским, чем Диоген-собака с Флоренцой. Немедленно изготовили для него великолепный пир в углу комнаты, и он принялся угощать себя с величайшим аппетитом. Накушавшись и напившись досыта, он подошел к окну, где сидела Флоренцо, взглянул на свою хозяйку умильными глазами, встал на задние ноги, положил неуклюжие лапы на ее плечи, облизал ее руки и лицо, приютил свою огромную голову к ее сердцу и завилял хвостом прилюбезнейшим образом. Наконец он свернулся в клубок у ее ног и погрузился в сладкий сон. Хотя мисс Ниппер не совсем благосклонно смотрела на собачьи нежности, и входила в комнату не иначе, как подобрав подолы своих юбок, как будто собиралась переходить вброд через речку с каменным дном. И хотя она вспрыгивала на стулья всякий раз, как диаген вытягивал свою длинную морду, при всем том Сусанна была по-своему очень тронута любезностью мистера туца и при взгляде на флоренсу обрадованную обществом неуклюжего приятеля маленького Павла, делала в своем уме глубокомысленные соображения, которые навели слезы на ее глаза. Мистер Домби, по сцеплению понятий, занял в ее голове ближайшее место возле собаки. Целый день просидела она, не говоря почти ни слова, безмолвно наблюдая безобразного пса и любуясь на свою госпожу. Наконец, приготовив для Диогена постель в передней возле спальни, она перед прощанием обратилась к Флоренсе и торопливо заговорила. — Завтра поутру, мисс Флой, папа уезжает. — Завтра поутру, Сусанна? — Да, ранёхонька. Уж отдан приказ. — Вы не знаете, Сусанна, куда он едет? — спросила Флоренцо, опустив глаза в землю. — Не совсем. Сперва, говорят, он хочет заехать к этому пучеглазому майору. А уж я скажу вам, мисс Флой, если бы мне пришлось познакомиться с каким-нибудь майором, чего боже избави, то уж он был бы, по крайней мере, не синий. — Молчите, Сусанна, — возразила Флоренцо с коротким упрёком. — Вот ещё стану молчать. Забормотала мисс Сниппер, исполненная самого пылкого негодования. «Мне он, черт с ним, синей как хочет! А я смиренная христианка и терпеть не могу других цветов, кроме природных!» Из того, что она проведала на кухне, оказалось, что миссис Чик предложила мистеру Домби выбрать в товарищи майора, и что мистер Домби после некоторого колебания согласился на предложение. «Славный приятель, нечего сказать!» — заметила мисс Сниппер с безграничным презрением. По мне, коль выбирать, так выбирай бывалого, а не всякого встречного да поперечного. Вот тебе и замен маленького Павла. — Прощайте, Сусанна, — сказала Флоренцо. — Прощайте, моя милая бесценная мисс Флой. Спокойной ночи. Тон соболезнования, с каким Сусанна произнесла последние слова, задел за самую чувствительную струну бедной девушки. Оставшись одна, Флоренцо опустила голову, прижала руку к трепещущему сердцу, и свободно предалась печальному размышлению о своей горемычной судьбе. Была сырая ночь. Мелкий дождь печально дребезжал в заплаканные окна. Зловещий ветер пронзительно дул и стонал вокруг всего дома, как будто лютая тоска обуяла его. Дрожащие листья на чахлых деревьях издавали писклый шум. Флоренца сидела одна в своей траурной спальне и заливалась слезами. На часах колокольной башни прогудела полночь. Флоренса была уже почти не ребенок. Мрак и таинственное уединение в этот час и в этом месте, где смерть так недавно произвела свое страшное опустошение, могли бы поразить ужасом фантазию девушки, которой уже было около четырнадцати лет. Но ее невинное воображение было слишком переполнено одной мыслью и не допускало посторонних картин. Любовь пылала в ее сердце. Любовь непризнанная, отверженная, но всегда обращенная на один и тот же предмет. Тоскливое падение дождевых капель, стон и завывание ветра, болезненная дрожь чахоточных деревьев, торжественный бой часового колокола — все это отнюдь не ослабляло заветной мысли и не уменьшало ее интереса. Воспоминания о покойном брате, всегда присущие ее душе, слились с этой же мыслью, и еще более усилили ее. И быть отчужденной, быть потерянной для отеческого сердца, никогда не прикоснуться к этому человеку, не взглянуть на его лицо. Ох, бедное, бедное дитя. Из того рокового дня она не смыкала очей и не ложилась в постель, не совершив наперед ночного путешествия к его дверям. Это была бы поразительно страшная, И вместе трогательная сцена, если бы кто увидел, как она теперь, среди непроницаемого мрака, украдкой спускалась с лестничных ступеней, останавливаясь поминутно трепещущим сердцем, с опухшими глазами, с распущенными волосами, которые густыми прядями развивались по ее плечам и по бледным щекам, орошенным свежими слезами. Но никто не видал этого явления, скрытого полуночным мраком. Спустившись в эту ночь с лестничных ступеней, Флоренцо увидела, что дверь в кабинет отца была отворена. Не более как на ширину волоса, но все же отворена. И это было в первый раз. В углублении мерцала лампа, бросавшая тусклый свет на окружающие предметы. Первым побуждением робкой девушки было удалиться назад, и она уступила этому побуждению. Ее вторая мысль — воротиться и войти в кабинет. Не зная, на что решится она несколько минут простояла неподвижно на лестничной ступени. Наконец, второе побуждение одержало верх над ее колебанием. Луч света, пробивавшийся через отверстие и падавший тонкой нитью на мраморный пол, светил для нее лучом небесной надежды. Она воротилась и, почти сама не зная, что делает, но инстинктивно побуждаемая одним и тем же чувством, ухватилась дрожащими руками за половинки приотворенной двери и вошла. Ее отец сидел за столом в углублении кабинета. Он приводил в порядок бумаги и рвал ненужные листы, падавшие мелкими клочьями к его ногам. Дождевые капли барабанили в огромные стекла передней комнаты, где так часто он наблюдал бедного Павла, еще младенца. Пронзительный ветер завывал вокруг всего дома. Но ничего не слыхал мистер Домби. Он сидел, погруженный в дому, с глазами, неподвижно устремленными на стол. И глубока была его дума. Так глубока, что едва ли бы могла пробудить его походка более тяжелая, чем легкая поступ пробкой девушки. Однако же его лицо обратилось на нее. Суровое, постное, мрачное лицо, которому догоравшая лампа сообщала какой-то дикий отпечаток. Угрюмый взгляд его принял вопросительное выражение. папа «Папа! Поговори со мной, милый папа!» При этом голосе он вздрогнул и быстро вскочил со стула. флоренса остановилась возле него с распростертыми руками, но он отступил назад. «Что тебе надобно сказал он суровым тоном. «Зачем ты пришла сюда? Что тебя напугало?» «Если что ее напугало, так это было лицо, обращенное на нее». Любовь, пылающая в груди его молодой дочери, леденела перед этим взглядом. Она стояла и смотрела на него, как мраморный истукан. И не виднелось на этом лице ни малейших следов нежности или сострадания. Не искрилось на нем проблеска отеческой любви, участия или чего-нибудь похожего на раскаяние. Но была, однако ж, какая-то перемена на этом лице. Прежнее равнодушное и холодное принуждение — уступили чему-то место. Но чему именно, Флоренцо и догадывалась, и не смела догадываться. Но она видела, или точнее чувствовала эту перемену без слов и без имени. И физиономия отца бросала тень на ее чело. Как? Неужели он видел в ней свою счастливую соперницу в любви сына и досадовал, что она жива-здорова? Неужели дикая ревность и чудовищная гордость отравили сладкие воспоминания, при которых бедное дитя могло бы сделаться дороже и милее для его сердца? Возможно ли, чтобы мысль о сыне придавала горечь его взгляду, обращенному на единственную дочь, цветущую красотою, полную счастливых надежд в начинающейся весне своей жизни? Флоренцо не задавала себе таких вопросов. Но любовь безнадежная и отвергнутая имеет зоркие глаза. И надежда замерла в ее сердце, когда она устремила неподвижный взор на лицо отца. — Я спрашиваю Флоренцо, чего ты испугалась? Что тебя составило сюда прийти? — Я пришла, папа. — Против моей воли. Зачем? Флоренцо видела. Он знал, зачем. Яркими буквами пламенела его мысль на диком и угрюмом челе. Жгучую стрелой впилась она в отверженную грудь и... Вырвало из нее болезненный, протяжный, постепенно замиравший крик страшного отчаяния. Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы. Крик его дочери исчез и замер в воздухе, но он не исчезнет и не замрет в тайнике его души. Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы. Он взял ее за руку холодно и небрежно, едва дотрагиваясь до ее пальцев. Потом, зажжённой свечой в другой руке, он повёл её к дверям. — Ты устала, — сказал он. — Тебе нужен покой. Всем нам нужен покой. Флоренцо, ступай. Тебе, видно, пригрезилось. — Да, пригрезилось. Но теперь эти грёзы прошли, и она чувствовала, что они никогда более не возвратятся. — Я посвечу тебе здесь на лестнице. Весь дом наверху теперь твой, — сказал отец тихим голосом. Ты теперь полная хозяйка! Доброй ночи!» Закрыв лицо руками, она зарыдала и едва могла проговорить «Доброй ночи, милый папа!» Взбираясь по лестнице, она еще раз оглянулась назад, как будто хотела воротиться, как будто надеялась, что отец позовет ее. Но это была мгновенная и совсем безотрадная надежда. Отец продолжал стоять внизу без движения и без слов до тех пор, пока не скрылась в темноте его дочь и не затих шорох ее платья. Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы. Проливной дождь крупными каплями падал на кровлю, ветер дико завывал вокруг пустынного дома. Дурные признаки. Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы. Последний раз, как он наблюдал ее с этого же места, Она взбиралась на лестничные ступени с его сыном на руках. Это воспоминание не расстрогало его души, не расшевелило его сердце. Он вошел в комнату, запер дверь, сел на кресло и заплакал о своем сыне. Но дочь для него не существовала. Вместо того, чтобы спать, Диоген стоял на карауле у своего поста и с тревожным нетерпением дожидался отсутствующей хозяйки. «О, Диоген, милый Диоген, полюби меня ради его!» Но Диоген уже любил ее всем сердцем своим и всеми собачьими способностями не ради чего-то другого прочего, а ради собственной особы, и спешил, как мог выразить свои верноподданические чувства. Он начал прыгать и кривляться на все возможные манеры, и в заключение, поднявшись на задние ноги, зацарапал дюжими когтями половинки дверей, между тем, как хозяйка его уже спала и видела во сне группу розовых детей, ласкаемых отцом. Наконец, выбившись из сил, Диоген от досады скомкал свою постель в подушку и разлегся вверх ногами на голых досках во всю длину своей привязи. В этом положении он направил глаза на дверь спальни и замигал самым неистовым образом. После этой проделки он заснул, и во сне ему пригрезился его непримиримый враг, который, как следует, был встречен громким и храбрым лаем.